Глава 16: Три с половиной года после бала дебютанток. Монтегрейн-парк, столичный округ. Гостей съехалось столько, что, должно быть, весь сын опустел. Все норовили подойти, лично выразить соболезнования, пожать руку, а незамужние девушки еще и повиснуть на руке молодого вдовца, не иначе как от сочувствия, выпадая из декольте прямо перед его носом. Реймера мутило от этих фальшивых улыбок и тех, которые отвешивали ему, и тех, которыми отвечал он сам. «Она была прекрасным человеком. Бедняжка так рано ушла. Я буду очень по ней скучать». От подобных фраз к моменту погребения его уже воротило. Кто из этих людей знал настоящую Аннабель? Хоть кто-то из них, кроме Конрада, навещал ее, когда его отправили в Белый Клык? Противно. После погребения толпа собралась в доме, где их ждали богато накрытые столы. Старший Монтегрейн расстарался. Многие из гостей впервые побывали в особняке Монтегрейнов и теперь с любопытством рассматривали убранство, не переставая нахваливать интерьеры. Элиза Фарнье, держащая под руку своего престарелого мужа, так откровенно облизывала губы и прикасалась к своей груди, показывая, как ей душно и тесно в корсете, поглядывая на только что овдовевшего наследника всего этого богатства, что Реймера разобрал нервный смех, и он, извинившись, поспешил покинуть помещение, где был устроен фуршет. Поторопился, столкнулся в дверях с женщиной, которая как раз возвращалась в зал. Она врезалась ему в грудь и упала бы, если бы Монтегрейн вовремя не среагировал и не поддержал ее. Та тут же отступила, увеличивая между ними расстояние и от чего то смотря только в пол. Светловолосая, вся какая-то блеклая, стройная до худобы, И, в общем, ничем не примечательная внешне, женщина, тем не менее, притягивала взгляд. Может быть, тем, что на ней было платье с высоким горлом и длинными рукавами, оставляющее открытыми лишь лицо и кисти рук, в то время как все остальные гости были одеты по-летнему. А может, тем, что ее лицо, единственное из всей толпы, выглядело по-настоящему печальным. — Простите, — тихо извинилась гостья, — это моя вина. Ее черты показались ему смутно знакомыми. «Это вы простите мою невнимательность», — ответил он ей в тон, как предписывал этикет, и пропустил незнакомку в зал. И только когда она прошла мимо, сообразил, где видел ее раньше. Девочка-пирожная с бала дебютанток. Амелия Гререгер. То есть, уже, разумеется, не Гререгер, а Бриверевс, Но это точно была она. Та самая дочь овечьего короля, которая чуть было не стала его женой. «Значит, и Эйден где-то здесь», — отец пригласил, как же иначе. Еще один повод сбежать от гостей. Видеть самодовольную рожу Бриберевза не было ни малейшего желания. «Ты куда?» — догнал его Конрад. Впрочем, не то чтобы догнал. Монтегрейн увидел хромающего в его сторону друга и дождался его. «Проветрится!» — буркнул в ответ. «Душно!» Они вышли на улицу вместе. Гости, надышавшиеся на кладбище свежим воздухом, поглощали еду и напитки в доме и еще не добрались до заднего двора. Поэтому тут было тихо и пусто. Конрад тут же опустился на скамью у высокой ограды, чтобы не нагружать ноги и позвоночник, а Реймер остался стоять. С досадой пнул металлическую чашку, поставленную кем-то из слуг для дворовых кошек. Та со звоном покатилась по цветным плитам. Принц сделал вид, что ничего не заметил. «Лу приедет?» — спросил он. Монтегрейн покачал головой. Его сестре рожать со дня на день. Какие уж тут похороны. Да и перемещение порталом ей сейчас точно не на пользу. Луиса засыпала его письмами с извинениями, но это было совершенно лишним. Реймер все понимал. И Аннабель бы поняла. Она сама так хотела детей. «Поговорили с отцом?» Голос друга вырвал его из грустных мыслей. Монтегрейн дернул плечом. «Так, перекинулись парой слов. Обсуждать отца он хотел бы в последнюю очередь». «Не извинился?» Реймер бросил на друга красноречивый взгляд. «Шутишь?» Конрад вздохнул. «Ау!» начал Монтегрейн в свою очередь. «Всё хорошо», — не дал договорить принц. «Верно, он прав. Когда в поместье отец, тут и у стен могут найтись уши». «Хорошо», — эхом отозвался Реймер и заставил себя тоже сесть. Расстегнул пуговицы форменного кителя под горлом. После полутора лет холода тут ему было постоянно жарко. «Как идут переговоры о твоей свадьбе?» — спросил, втайне надеясь переключиться со своих проблем на чужие. Конрад хмыкнул. «Что?» монте упер локти в колени, переплетя пальцы, и повернул к нему лицо. «Никак не договорятся?» Принц поморщился, побарабанил пальцами по колену. «Король Аринора не слишком-то горит желанием выдавать свою единственную дочь за калеку». «Я слышал Эрик Первый, мудрый и справедливый человек». «Вот именно», — подчеркнул Конрад, — «и хочет здоровых внуков». Помолчали. Выбранная тема оказалась ничем не лучше предыдущих. «Ты должен вернуться к гостям», — Напомнил принц. Знаю, буркнул Реймер, и вместо того, чтобы встать, наоборот откинулся на резную спинку скамьи. Подождут. Дом опустел только с заходом солнца. Конрад хотел остаться с ночевкой, но его охрана, ссылаясь на приказ короля, не позволила, и наследник был вынужден вернуться во дворец. Отец тоже уехал, спровадил последнего гостя и, не прощаясь, покинул поместье. Хлопнула входная дверь и наступила тишина. Гнетущая и по-настоящему мертвая, как та, кто жил здесь в последние годы. Слуги попрятались, и весь дом словно вымер. Первым порывом было тоже собраться и уехать. Да черт его знает куда, подальше. Напиться и забыться. Но алкоголь был и дома, а в шумной компании Реймера не тянуло. Не глядя, налив себе в бокал одной из самых крепких отцовских настоек, младший Монтегрейн привидением бродил по дому. Сертук остался валяться в гостиной, похоронная черная лента, которую по традиции вставляли в петлицу, была брошена в спальне, шнурок с волос в столовой. Он сделал всего пару глотков, но так и шатался с бокалом в руках и со стороны, должно быть, напоминал пьяного. Взъерошенные волосы, полурастегнутая, частично вылезшая из-за пояса брюк рубашка. У фамильных портретов, вывешенных в коридоре и занимающих целую стену, Реймер задержался казалось, великие предки смотрели на него с осуждением. Римель Монтегрейн, его прапрадед, на которого он к тому же был похож, словно потерянный брат-близнец, и вовсе будто хмурил брови, свысока глядя на своего жалкого потомка. На самом деле предок на портрете улыбался, гордо приподняв подбородок, позируя художнику. Но приглушенный свет коридора и мрачное настроение создавали соответствующую иллюзию. Великий род. Все боевые маги, полководцы, члены Совета, приближенные правителей. И их прекрасные супруги. Гордые, выпавшие им честью войти в семью Монтегрейнов, родившие им сыновей, продолживших знаменитый род. Тошно. Реймер не любила Набель так, как та того желала и заслуживала. Но, потеряв окончательно, вдруг осознал, насколько она была ему дорога. Единственная, кто никогда не требовал от него быть кем-то, кем он на самом деле не является. Монтегрейн остановился напротив ее портрета последнего в длинном ряду. На картине Аннабель улыбалась: румяная, здоровая и совершенно не похожая на себя. Реймер присутствовал при создании этого полотна. Отец запретил изображать невестку такой, какой она была в действительности, бледной, болезненно хрупкой, с синеватыми губами и не исчезающими из-под глаз фиолетовыми тенями. Лорд Монтегрейн хотел, чтобы потомки увидели его невестку такой же прекрасной, какими были ее предшественницы. А потому художник добавил Анабель румяные щеки и вдвое увеличил грудь. Отец был доволен. Сама Анабель сдержанно посмеялась, а он, он должен был отстоять право жены на ее истинное лицо на этой стене. Но она же и отговорила, не желая ссориться со свекром. Кому нужна твоя правда, полушутя сказала тогда Анабель. Я ведь так и правда красивее. Неправда, рявкнул Реймер, и его голос эхом разнесся по коридорам. Запустил бокал с недопитым содержимым прямо в фальшивый портрет. Попал. Рама закачалась, словно маятник, задев углом соседнюю, и с грохотом рухнула вниз к осколкам битого стекла. Реймер последовал ее примеру. Спиной сполз по противоположной стене на пол и остался там, подтянув колени груди и спрятав в них лицо. После шума, поднятого упавшим портретом, тишина ночного дома показалась еще более оглушающей. Настоящее время. Говорят, если научишься ездить верхом однажды, то никогда уже не разучишься. Амелия научилась, в глубоком детстве. А с 18 лет, с тех пор, как вышла замуж за Эдена, ни разу не садилась в седло. Бриверевс считал, что верховая езда не для леди. И в тот момент, когда Монтегрейн велел привезти ей коня, да еще и с мужским седлом, сперва Мел подумала, что это такая жестокая шутка. Но ее надежды не оправдались. Смуглый бородатый кузнец вывел с заднего двора оседланную серую кобылу. С одной стороны, супруга можно было понять. После незапланированной встречи он не мог уехать в поместье верхом, оставив ее добираться самостоятельно. Также не мог уступить ей коня. С его-то ногой пешая прогулка до дома затянулась бы до полуночи. С другой стороны, оставался другой выход. Он на коне, она рядом на своих двоих. И Мэл даже попробовала предложить именно этот вариант, За что получила от Монтегрейна такой свирепый взгляд, что осеклась и покорно пошла к лошади. Поговорки не врали, тело помнило. В свое время Амелия умела ездить как в мужском, так и в женском седле. Однако для мужского требовалась совершенно другая одежда, а на ней было обычное платье, к счастью, с широкой объемной юбкой. Должно быть, когда она усаживалась на лошадку, со стороны это было тем еще зрелищем. Но раз уж ее поставили в такие условия, Меллу прямо закусила щеку изнутри и полезла в седло со всем возможным в сложившихся обстоятельствах достоинством. Кузнец по имени Шон предложил помощь, но Амелия гордо отказалась. Монтегрейн помочь не предлагал. Он все еще стоял у калитки, вонзив кончик своей трости глубоко в землю, и по-прежнему смотрел на супругу так, будто придушил бы ее собственными руками. Поразительный контраст в сравнении с той улыбкой, которую она видела всего-то четверть часа назад. Юный Джерри придерживал кобылу под усцы и успокоительно поглаживал животное по бархатистому носу, пока Амелия усаживалась. Подойти к лошади, взяться за переднюю луку седла, повернуться, развернуть стремя, вставить в него ступню, ухватиться за заднюю луку, оттолкнуться, перенести вес тела на одну ногу, а вторую перекинуть через спину лошади. Было несложно, несмотря на долгое отсутствие практики, тело и вправду помнило. А вот сделать все это в туфлях, не предназначенных для верховой езды, Да еще и в платье, под двуслойными юбками которого нижнее белье до да голые ноги, оказалась задачей нетривиальной. В итоге Амелия не могла с уверенностью сказать, удалось ли ей выполнить эту задачу достойно. Но никто не рассмеялся, а с соседних дворов не сбежались зеваки. Поэтому она все с тем же напускным спокойствием и нарочито-медленно расправила юбки, убедилась, что ноги прикрыты со всех сторон, и устремила взгляд на супруга сверху вниз. «Я готова! Едем!» Он выглядел по-прежнему злым, вскочил в свое седло куда быстрее, чем это сделала она, прицепил трость к луке, кивнул на прощание семье кузнеца и направил коня в сторону выезда из города. Покачнувшись и с непривычки с трудом удержав равновесие, Мел последовала за ним. Одолженная ей лошадка и правда оказалась смирной, а забытые навыки вспоминались с каждой минутой все больше. И, пересекая ворота, Амелия чувствовала себя в седле уже почти уверенно. Монтегрейн ни разу не обернулся. Мэл ехала чуть позади, время от времени буравя взглядом его спину, но не решилась ни поравняться, ни окликнуть. Однако стоило городским воротам скрыться из вида, супруг шумно выдохнул и сложился едва ли не пополам, склонившись к луке седла. Почуявший неладная конь замедлил шаг, как Амелии показалось без всякой команды от седока. А вот она сама испугалась. «Лорд М... Реймер, с вами все в порядке?» Амелия подъехала ближе, наклонившись к шее собственной лошади, чтобы разглядеть лицо супруга. Разглядела плотно сжатые губы, застывшая гримаса боли и испарина. Заслужила за свое беспокойство, далекий от дружелюбного взгляд. В порядке, прошипел Монтегрейн сквозь зубы. Не видно. Мел поджала губы, глядя на спутника с сомнением: что если начнет падать, не поймает и не поможет, а если он свернет себе шею. Видимо, все эти мысли были написаны у нее на лице, потому как следующая реплика супруга прозвучала несколько мягче, но по-прежнему сквозь зубы. «Дайте мне минутку». Амелия кивнула и отъехала чуть подальше. Конь Монтегрейна остановился, и она не решилась продолжить путь в одиночестве. Оставлять мужа в таком состоянии было опасно. Кажется, ему действительно стало плохо. Когда? Сделав небольшой круг, чтобы не топтаться на месте и заново привыкая к седлу, Амелия перебрала в памяти последние события и хмыкнула себе под нос, наконец догадавшись, что произошло. Просто кто-то решил блеснуть мастерством перед городским мальчишкой. А потом появилась она, засуетились родители пацана, и гордость не позволила сесть и дать ноге отдых. Вот и доигрался. На самом деле, подобные упражнения с мечом одной рукой, имея единственную рабочую ногу, не могли не отразиться на поврежденном колене. Мел не подумала об этом сразу лишь потому, что слишком растерялась от навалившихся на нее событий. Не выдержав, она снова подъехала ближе. «Может быть, вам спешится?» — предложила участливо. Монтегрейн, наконец, выпрямился, однако все еще тяжело дышал. Сорвал со своей шеи платок и утер им лицо, затем смял и небрежно сунул в карман. Бросил на Амелию взгляд. «Слезу, не залезу!» — объяснил, словно нехотя. «Я могла бы съездить за Оливером и экипажем?» Тут же предложила она новый выход. «Нет». Монтегрейн продолжал глубоко дышать через крепко сжатые зубы. На его лице играли желваки, словно он злился. Но нет, теперь Мел понимала, это была не злость. И там, у калитки кузницы, это была совсем другая эмоция. Да ему же больно. И тогда уже было больно, но не хотелось упасть в грязь лицом. В прямом и переносном смысле, не перед жителями принадлежащего ему города, не перед мальчишкой, который за несколько минут до этого разве что не капал слюной от восхищения его мастерством владения мечом. И, очевидно, все та же гордость не позволяла отпустить ее в поместье за помощью. Кое-кто не любил выглядеть слабым. Амелия очень кстати вспомнила его реакцию по дороге в Монтегрейн-парк, когда она решила помочь и подала ему трость. «Иногда гордость граничит с глупостью», – озвучила мэл свои соображения, укоризненно покачав головой. «А боль иногда охотнее жалости», — в свою очередь огрызнулся супруг. Откровенно. У нее невольно приподнялись брови. Не ожидала. И эта неожиданная откровенность и открытость заставили ее придержать все готовые сорваться с языка другие слова. Почувствовав себя так, словно вновь подглядывает туда, куда ей смотреть не следует, Амелия отвернулась. Нужно было решать, спешиться или двигаться дальше пока она чувствовала себя вполне комфортно но прекрасно знала что значит ехать в мужском седле без соответствующей экипировки стоит затянуть со временем кожа под юбкой превратится в одну сплошную мозоль поехали в такт ее мыслям произнес монтегрейн и сам подъехал ближе равняя своего вороного коня с ее серой лошадкой мэл молча кивнула стараясь избегать его взгляда и простите за седло но так было быстрее «Быстрее убраться подальше и загибаться уже за деревьями?» вырвалась у нее. Ожидала ответного хамства или злости, но мужчина только отмахнулся. «Вы сейчас говорите точь-в-точь, точь, как Крист». «Надо же», — Амелия хмыкнула. «Выходит, у нее с Лжедворецким есть что-то общее?» Она не ответила, поехала вперед. Однако уже через минуту Монтегрейн догнал ее, снова поравнявшись, и поехал рядом. Мел тайком глянула в лицо спутника. Гримаса боли исчезла. Странная у него все-таки рана, и Амелия невольно перевела взгляд на колено из-за ограниченной ширины грунтовой дороги, находящейся очень близко от ее собственной ноги. Блеклая аура, не переливающаяся, не пульсирующая, словно мертвая, застывшая. Хотя нет, Мел прищурилась, вглядываясь внимательнее. Возле колена поврежденная аура слабо подрагивала, будто жилка на шее умирающего. Еще интереснее. Получается, магический резерв все же не сгорел а просто не мог восстановиться из-за... из-за чего? Амелия не была целителем и понятия не имела, что подобное вообще бывает. Резерв можно пережечь и тогда вообще утратить магическую ауру. Но этот резерв не был сожжен. Он будто был перебит чем-то, что окаменело, зарубцевалось, перегораживало путь ауры от головы к ногам, будто заноза попала под кожу или... «Вы издеваетесь?» Голос Монтегрейна вывел ее из задумчивости — И Амелия смущенно оторвала взгляд от его ноги и перевела на лицо. «Простите, ваша аура...» Реймер прищурился, как всегда, глядя на собеседника в упор. «Вы видите ауры?» — кажется, удивился. «Это никогда не было секретом, скорее уж никого не интересовало...» Мел кивнула. «Да, я не владею магией в стандартном понимании, но что-то от предков мне определенно передалось. Ваша аура...» Монтегрейн закатил глаза. «Моя аура, я понял. Что с ней, по-вашему?» «Опять хамит. Но как-то не обидно, что ли?» «А что говорят целители?» Спутник одарил ее мрачным взглядом, отметив, что она ушла от прямого ответа. «Говорят, можно отпилить ногу, а потом, может, дар восстановится, а может, нет». «А господин Дос?» «И Дос». «Без господина», — отметила Мэл, «Как, впрочем, и без всякого уважения». Амелия поджала губы. Что ж, она могла понять, почему он отказался от таких радикальных мер. Если бы была уверенность, что после ампутации магия вернется, а боли уйдут, был бы смысл пойти на это. Но лишиться ноги в качестве эксперимента — сомнительное удовольствие, как ни крути. «Мне очень жаль», — пробормотала Мэл. «Извините меня, я не хотела лезть к вам в душу». «Глубоко не залезли», — с усмешкой утешил Монтегрейн, и Амелия слабо улыбнулась в ответ. «Но если бы была жива ваша бабушка...» Ее способности мне бы очень пригодились». «Да, она могла творить чудеса», — со вздохом согласилась Мэл. «Осторожно!» Окрик пришелся очень вовремя. Она успела пригнуться под низкой ветвью дерева, нависшей прямо над дорогой. Они выехали к озеру. И Амелия только сейчас сообразила, что это не та дорога, по которой ехал экипаж. В транспорте они забирали по склону холма влево и объезжали озеро, не спускаясь к нему. «Спасибо», — пробормотала она, выпрямляясь. «Учтите, если вы свалитесь, я не смогу вас ни поймать, ни поднять». «А вы учтите, что я не умею грамотно падать и точно сломаю себе шею, если упаду. Так что можно будет уже не торопиться меня поднимать?» Откликнулась Амелия ему в тон, ни капли не заботясь о реакции на свои слова. По правде говоря, она просто-напросто засмотрелась. Озеро, сочная зеленая трава, ветви незнакомого ей дерева со словно плачущими листьями, почти касающимися воды. «Здесь красиво» а еще деревья щедро дарили желанную тень и прохладу солнце по прежнему нещадно палило и мэл подозревала что к завтрашнему дню с ее обгоревшего носа начнет позорно слезать слоями кожи поняв что спутник молчит слишком долго амилия повернула к нему голову и еле сдержалась чтобы не вздрогнуть монтегрейн смотрел на нее в упор бесспорно она больше не боялась его слишком светлых когда то до ужаса напугавших ее глаз но под пристальным взглядом все равно было неловко «Извините, поехали дальше», — сказала она, решив, что мужчина недоволен ее сентиментальной заминкой. «Хотите задержаться?» — прямо спросил Монтегрейн. Иногда она совершенно не могла понять, что у него на уме, а порой его прямота поражала. Мел не привыкла выражать свои мысли подобным образом. Или это Эйден ее отучил? «Была не была». «Хочу», — выпалила на выдохе. «Я подожду», — был ей спокойный ответ. Амелия закусила губу, чтобы скрыть свое удивление. Он же сказал, что если спешится, то не сумеет снова взобраться в седло. С другой стороны, мужчина, кажется, и не собирался его покидать. Отбросив колебания, Мэл приподнялась на стременах, комкая подол платья, чтобы не зацепиться, и спустилась на землю. Правда, при этом одна ее нога оголилась до самого бедра. Но, бросив опасливый взгляд на спутника, Амелия с облегчением убедилась, что он на нее в этот момент не смотрел. Когда она спрыгнула и оправила платье, Монтегрейн подъехал ближе и протянул руку. Мел вложила в нее повод. Все верно. Кто знает, не ринется ли лошадка домой, стоит предоставить ее самой себе. А привязать нечем. Не за уздечку же». Благодарно кивнув, Амелия сошла с дороги и двинулась к озеру. Ноги приятно утопали в высокой траве. «Утки. Целая утиная семья. Взрослая утка и утята-подростки. Как жаль, что нет хлеба». Амелия подошла к самой воде, опустилась на корточке, подобрав, чтобы не замочить юбки, и коснулась рукой прохладной поверхности озера. Вернее, она думала, что вода окажется прохладной, но у берега на мелководе она была теплой. Заметив нежданную гостью, утка изменила направление и двинулась в ее сторону. Однако на полдороги увидела, что та явилась без угощений, и снова поплыла в другую сторону. Серые утята вереницей последовали за ней, в точности повторив маневр. Прикормленные, сделала вывод Мел. Интересно кем? Горожанами? Теплый летний день, но берег был абсолютно пуст. Все работают? А как же дети? Ей почему-то казалось, что в подобном озере непременно должны плескаться дети. «Это озеро относится к поместью», — прозвучал за спиной голос хозяина этих земель, подъехавшего ближе. «Если вам тут нравится, вы можете выезжать сюда в любое время. Только в компании Рони или Олли. Территория не охраняется, и тут могут быть посторонние значит жители мона все же могут сюда попасть но не злоупотребляют отсутствием охраны на чужой земле благодарю мэл поднялась в полный рост и оттряхнула воду с ладоней обязательно воспользуюсь вашим предложением сказала и сама поморщилась от сорвавшейся с губ официальной формулировки но кто тянул ее за язык они же впервые разговаривали действительно мирно монтегрейн наверняка это тоже отметил но вида не подал протянул ей повод ее лошадки а сам развернул коня и направился обратно к дороге. Амелии ничего не оставалось, кроме как тоже взобраться в седло. На сей раз это удалось куда быстрее и легче. Должно быть потому, что не особо боялась задрать для удобства юбку, благо мужчина отъехал чуть вперед и не смотрел на нее, за что она была ему по-настоящему благодарна. «В поместье также имеется целая коллекция женских сёдел», сказал Монтегрейн, когда она, наконец, справившись с подолом и прикрыв все стратегически важные места, подъехала ближе. Мел хотела было снова поблагодарить, как вдруг заметила, что лицо спутника потемнело. «Что это?» Голос тоже похолодел, словно вьюгой повеяло. Амелия растерянно проследила за его взглядом. «Чёрт, Черт, черт, черт! Когда она взбиралась на лошадь, то не заметила, что один из рукавов платья задрался, обнажив запястье. То самое, левое, на котором остались не только отметины от игр покойного супруга, — но и следы от ее неумелой попытки перерезать себе вены — напоминание о собственной глупости. В первое мгновение Амелия испугалась. Как быть? Что говорить? Что солгать? Порезалась? Упала? Прищемила? Чем во имя богов можно прищемить руку, чтобы получить несколько рядов кривоватых шрамов? А потом она вдруг поняла, что слишком устала. И оправдываться, и выглядеть достойно, и пытаться угодить кому бы то ни было, только не себе. Мел с силой одернула рукав, снова прикрывая запястье. Боевые раны, ответила, приподняв подбородок и с вызовом смотря на мужчину рядом с собой. Монтегрейн медленно и очень серьезно кивнул, принимая ответ.